Раздел четвертый. Методы работы полиции отличаются широтой и разнообразием. За время своих блуждений по району Мелоуну удалось узнать немало разрозненных фактов, касающихся организаций, чьи нелицеприятные контуры начали вырисовываться в голове детектива после разговоров с тщательно отслеженными случайными знакомыми, благодаря вовремя предложенной фляжке с дешевым пойлом, неизменно присутствовавшей в его заднем кармане, а иногда и суровым допросом перепуганных заключенных.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 и за плитой греческого ресторанчика, и за стойкой газетного киоска. Однако подавляющая их часть не имела видимых средств к существованию и специализировалась по различным уголовным профессиям, самыми безобидными из которых были контрабанда и бутлегерство. Все они пребывали на трамповых сухогрузах и темными безлунными ночами переправлялись в шлюпках, какой-то пристани, соединенной по тайным каналам, с небольшим подземным озером, расположенным под одним из домов на Паркер-Плейс. Примечание. Трамповых сухогрузах. Трамповое судно, грузовое судно, не совершающее регулярных рейсов и занимающееся перевозкой грузов по краткосрочным контрактам. Конец примечания. Что это были за пристань, канал и дом, Мелоуну узнать не удалось, поскольку все его собеседники сохранили лишь самые смутные воспоминания о своем прибытии, к тому же излагали они их на столь ужасном наречии, что полностью расшифровать его было не под силу самым способным переводчикам. Неясной оставалась и цель, с которой все новые и новые партии курдов завозились в «Редхук». На все расспросы относительно их прежнего места жительства, равно как и агентства, предложившего им переехать за океан, они отвечали молчанием, однако было замечено, что едва лишь речь заходила о причине, побудившей их поселиться здесь, на их лицах появлялось выражение неприкрытого ужаса. В равной степени неразговорчивы оказались и гангстеры других национальностей, и все сведения, которые в конце концов удалось собрать, ограничились лишь смутными упоминаниями о каком-то боге или великом жреце, пообещавшем курдам, неслыханное доселе могущество, власть и неземные наслаждения, которые они обретут в далекой стране.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 Диковатость. Дважды Мелоун пытался заговорить с ним, но оба раза разговор кончался тем, что ему было велено убираться во свояси. Сейдем заявил, что он знать ничего не знает, ни о каких заговорах и организациях и понятия не имеет о том, откуда в Рэдхуке берутся курды и чего они хотят. Его забота изучать по возможности в спокойной обстановке –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 На долгие месяцы затормозило расследование, и Милоуну пришлось заняться другими делами. Но он ни на секунду не забывал о «Рэдхуке», и потому был удивлен чуть ли не больше других, когда с Робертом Сейдемом начали происходить удивительные перемены. Как раз в то время, когда весь Нью-Йорк был взбудоражен, прокатившейся по городу волной похищений и таинственных исчезновений детей,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 вся районная нечисть. Затем произошли два, на первый взгляд, ничем не связанных между собой, но в равной степени важных для Мелоуна событий. Первым из них явилось короткое объявление в Орле, извещающее о помолвке Роберта Сейдема и юной мисс Корнелии Герристон, дальней родственницы новоиспеченного жениха, проживавшей в Бейсайде и прекрасно зарекомендовавший себя в высших слоях общества. Вторым – обыск, проведенный городской полицией в старой церкви после того, как какой-то насмерть перепуганный горожанин доложил, что в одном из полуподвальных окон ему на секунду померещилось лицо ребенка. Меллоун, принимавший участие в облаве,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 Ибо бывший студент Тринити-колледжа не мог не узнать в ней древнее колдовское заклинание, на которое он однажды наткнулся, перебирая пыльные рукописи в университетской библиотеке, и которое буквально гласила следующее. «О, друг и возлюбленный ночи, ты, кому по душе собачий лай и льющаяся кровь, ты, что крадешься, В тени над гробей, ты, что приносишь смертным ужас и взамен берешь кровь, горго, мормо, тысячеликая луна, благоволи принять наши скромные подношения. Примечание. Тринити колледж — самое престижное учебное заведение в Ирландии, основан в 1592 году при Дублинском университете.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 Мелоун обрадовался возможности снова пойти по старому следу и с готовностью принял участие в облаве, проведенной в одном из домов Сейдема на Паркер-плейс. Несмотря на поступившее сообщение о доносившихся из дома криках, полиция не обнаружила внутри никаких следов похищенных детей за исключением найденной на заднем дворе окровавленной ленточки из тех, что маленьким девочкам вплетают в волосы. Однако чудовищные рисунки и надписи, выцарапанные на облупившихся стенах почти во всех комнатах, а также примитивная химическая лаборатория, оборудованная на чердаке, утвердили Мелоуна во мнении, что за всем этим скрывается какая-то поистине ужасная тайна. Рисунки были на редкость,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 которыми когда-либо вызывали дьявола под крышами безбожной Александрии. Встречавшиеся на каждом шагу магические круги и пентаграммы весьма недвусмысленно указывали на предмет религиозного поклонения обитателей этого весьма обшарпанного жилища, прозябавших в нищете и убожестве. Последние обстоятельства – Было тем более странно, если учесть, что в погребе полицейские обнаружили совершенно невообразимую вещь – небрежно прикрытую куском старой мешковины, груду полновесных золотых слитков, на сияющей поверхности которых присутствовали все те же загадочные иероглифы, что и на стенах верхних помещений. Во время облавы полицейским не пришлось столкнуться со сколько-нибудь организованным сопротивлением. Узкоглазые азиаты, высыпавшие из каждой двери в неисчислимом количестве, позволяли делать с собой что угодно. Не найдя ничего существенного, представители власти убрались во свояси, но возглавлявший отряд капитан позднее послал Сейдому записку, в которой рекомендовал последнему быть более разборчивым в отношении своих жильцов и протаже ввиду сложившегося вокруг них неблагоприятного общественного мнения.